Глава десятая. Незадача. День приезда Гаврила Алексеевич вел себя необычно. Дружинники косились на него, но спрашивать не решались. Затуманился наш Сокол. Вестимо дело, сколько где он ехал, подарков сколько на вьючных конях вез, а Лапушка дома его и не встретила. Сидит теперь туча тучей за столом и прямо из яндовы романию пьет. «Даже боярин уехала». «Да не уехала, говорят тебе. Сбежала?» Ой ли?» «Может, ее, какой лихой молодец, чернобровый, силой увез?» «Тише ты, не смей такого слова молвить». «Не я говорю, от боярских поварих слышал». «Поварихи же мне иное сказывали». Скид схит на богомолье уехала, а добавница обмовилась, будто решила на постриг принять». Но подоела без срока у Гаврила Алексича ждать». А он, говорят, в орде завел себе другую жену, татарку, вот бояльная и затужила. кровь-то у нее молодая, горячая, кипит. И стима, дурмантов в голову и кинется. Верно. А может ее опоили? В боярне недругов немало. Зачем? Это она отобит. Такую умницу, красавицу, как наша боярна, и вдруг на басурманку сменить. А где же она, басурманка-то? Может ее и не было? Нет, была. Ленные сами видели, вот они обмолвились. Все же сам подумай, пострик, шуточное ли дело, ведь после оттуда возврата нет. Все разговоры, однако, сразу оборвались, когда забегали слуги и стали зазывать некоторых близких дружинников в гридницу на беседу к бояре. Не всех удалось собрать, одни ушли по своим дворам, других не могли добудиться, спали крепким сном после тяжелой дороги.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 и веселыми пятнами играли на широкой скатерти, расшитывая мудреным узор. И еще утром, поведав всех домашних, Гаврил Олегович собрался пойти к Александру Ярославовичу, чтобы подробно рассказать ему о своей поездке к Батыю, но узнал, что князь на охоте и вернется в Новгород только дня через два. Значит, тем временем можно было заняться своими делами и отдохнуть. Сейчас бескофтанным в расстегнутой рубашке С голой грудью, на которой виднелась серебряная цепочка с иконкой и ладонкой, он сидел, откинувшись назад, в красном углу, широко расставив на медвежьей шкуре длинные бассейны. Татарские пестрые софьяновые сапоги небрежно валялись под скамьей. Он тяжело дышал и обводил угрюмым взглядом входивших, которые ему низко кланялись и становились кучкой близ двери. Возле Гаврила Алексеевича на краю стояла Красовалась большая деревянная ендова и чеканной работы ковши. «Здравствуйте, намного много лета, Гаврил Алексич!» Сказал старший из дружинника. Высокий и степенный, поглаживая густую, ржаватую бороду и пытливо всматриваясь, побледневший, но по-прежнему красивое лицо Гаврила, то и дело облизывавшие сухие, воспаленные губы. «Здравствуйте, ребятушки!» Воскликнул тот, будто очнувшись от забытья. Садитесь поближе, сейчас потолкуем. Эй, чель, подайте нам новый жбан с медом и чашей, Да я побольше. Слуги забегали, давая, доставая из деревянных резных полок, тянувшихся вдоль стен, серебряные кубки и узорчатые заморские чаши. Алексич подождал, пока слуга, стоя на коленях, обернул ему ноги цветным анучами и сам натянул сапоги.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 Что казалось, на дворе его услышали. «Здесь и здесь!» — ответил весело Кузьма, входя в двери и застегивая кофта. «Едва меня отлили ледяной водой, теперь я в полном справе!» Он улыбнулся задорно, низко поклонился и скромно уселся на скамье возле двери, сматриваясь в боярина, стараясь разгадать, что он надумал. Тот выждал, пока слуги не расставили посудину, и не налили в кубки и чаши темного меду и заморского густого вина. «Ну, живо поворачивайтесь и уходите отсюда», — сказал он челядинцам. «Да прикройте двери, а здесь кто помоложе, пусть подливает ковшиком и жбан». Все взяли в руки чаши и кубки и ждали. «Я вас призвал к себе, други», — сказал Алексич и замолчал, прикрывая глаза большой крепкой ладонью. «Верный немец опять зашевелился». Осторожно прервал воцарившуюся тяжину старшей дружины. «Это дело нам не новое», — ответил медленно, опуская руку Гаврил Алексич. «Немцы всегда против нас зубы точат, и с ними счеты мы сведем очень скоро». «То-то мы разгуляемся», — весело восклицал Кузьма Шорох. «Погуляем», — поддержали другие голоса. «Нет, сейчас у меня другое дело, но это нужда вашей хитрости». Он задумался на мгновение и, тряхнув головой, добавил. Нужна еще малое только зарства. Не дороже же мы все Васьки Буслаева внучата. Верно, верно, загудели дружинки. С тобой мы не прочь и позорничать. Только пока нам не невдомек, куда ты речь клонишь. Так и не угадали. А ты как, смекаясь, Кузя? Не думается, не на охоту ли ты нас зовешь?